Патриотическое кино Пэт Хобби добился самых больших успехов в Голливуде как сценарист и человек во времена, которые Ирвин Копп называл не иначе, как «эра, когда сработать могла только кость святого Себастьяна». Кроме того, тогда любой уважающий себя человек был просто обязан иметь бассейн, и у Пэта он был по крайней мере, в первые часы после наполнения водой, что происходило каждую неделю, даже невзирая на то, что вода упорно находила все новые и новые трещины в цементной облицовке. «Но все-таки это был мой бассейн», — говорил он себе в один из вечеров 10 лет спустя. И пусть сегодня Пэт был рад и небольшим халтуром по 250 в неделю, даже годы неудач не могли отобрать у него прекрасных воспоминаний. Он работал над скромной короткометражкой. Сюжет касался карьеры генерала Фитцхью Ли, который воевал в армии Конфедерации, а позднее, во время войны с Испанией, в армии США. Фильм не должен был вызвать негативной реакции ни на севере, ни на юге страны. На совещании Пэт принялся за работу. «Я тут подумал», — предложил он Джеку Бернерсу, «что в нынешние времена неплохо бы затронуть в фильме и еврейский вопрос». «Что ты имеешь в виду?» — быстро спросил Джек Бернерс. «Ну, я подумал, если взглянуть на то, что сейчас происходит в стране и все такое, было бы хорошо показать, что там были и евреи. «Где там?» «На гражданской войне». Он начал мысленно перебирать все свои скудные исторические познания. «Они ведь тоже воевали, да?» «Естественно», — резко ответил Бернерс. «Думаю, что воевали все, кроме квакеров. Ну вот, моя идея в том, что этот Фицхью Ли влюбляется в какую-нибудь еврейскую девушку. А на закате враг хочет нанести внезапный удар, и она взбирается на колокольню, хватается за веревку колокола». Взгляд сидевшего по другую сторону стола Джека Бернерса устремился к пету «Скажи, Пэт, тебе нужна эта работа, правда?» «Еще как нужна!» «В общем, основную идею я тебе рассказал. Оставь евреев в покое». «А если ты выдумал эту дрянь для того, чтобы ко мне подлизаться, имей в виду на будущее. Я могу просто перестать с тобой здороваться». Неужели такого обращения заслуживал человек, у которого когда-то был собственный бассейн? Поводом к воспоминаниям о безвозвратно утраченном бассейне стал, как ни странно, президент Соединенных Штатов. поэт вспомнил тот день во всех деталях. Это было больше десяти лет назад. В тот день все говорили только о том, что сегодня на киностудию прибудет президент. Казалось, этот визит обозначит наступление новой эры в киномире, потому что президент Соединенных Штатов на киностудиях еще никогда не бывал. Все служащие компании были одеты по-праздничному. На всех были галстуки, а над дверью столовой вывесили флаг. В грезы Пэты ворвался резкий голос главы отдела короткометражек Бена Брауна. «Мне только что звонил Джек Бернерс», — сообщил он. «Пэт, нам не надо никаких новых поворотов сюжета. Он и так хорош. Фицхью Ли был командиром кавалерии. Он приходился племянником Роберту и Ли. И мы хотим показать его в окружении у Апоматокса, мучительно ожесточенным». И так далее. А затем мы покажем, как он постепенно смиряется. Тут надо быть особенно осторожным, потому что Виргиния до сих пор кишмя кишит этими «ли». И как он, в конце концов, принимает должность в армии Соединенных Штатов из рук МакКинли. «Приведи в порядок все, что касается Испании». Тот, кто это писал, видимо, коммунист, и все испанские офицеры вышли у него какими-то тупыми придурками. У себя в кабинете Пэт взглянул на рукопись, озаглавленную «двум флагом, верный до конца». В сцене «Первый» генерал Фитцхью Ли был показан во главе своей кавалерии в момент, когда он получил известие о том, что весь Сент-Питерсберг эвакуирован. В рукописи Ли выражал свои чувства по поводу нежданного удара живой пантомимой, но Пэту платили 250 в неделю и он очень к месту и безо всяких усилий вписал в сценарий одну из своих любимых реплик. Ли офицером. «Ну и что вы тут стоите, разинов у рты? Делайте хоть что-нибудь!» Шесть. Средний план. Офицеры оживляются, хлопают друг друга по плечам и так далее. Наплыв на... На что? Мысль Пэта опять унеслась в милое прошлое. В тот великий день, 10 лет назад, телефон в его особняке зазвонил около полудня. Звонил мистер Москин. «Пэт, президент будет обедать в нашем ресторане. Дук Фербенкс не сможет прийти, поэтому одно из мест будет пустовать. Кроме того, мы подумали, что за обедом должен быть кто-нибудь и отпишущий братья». Воспоминания об обеде были окрашены дымкой трепетного очарования. Великий человек задал несколько вопросов о фильмах, затем пошутил, и Пэт шумно смеялся вместе со всеми остальными весьма солидными, богатыми, счастливыми и добившимися в жизни успеха людьми. После обеда президент посмотрел только что отснятые сцены. Позже за чаем в доме мистера Москина он должен был встретиться с несколькими известными актрисами поэт не был приглашен на эту вечеринку, но его дом находился рядом с домом мистера Москина, и вернулся он рано, поэтому увидел со своей веранды подъезжавший к дому кортеж. На заднем сидении лимузина рядом с президентом сидел мистер Москин. О, тогда Пэт гордился кино и своим местом в процессе его создания, и президентом той благословенной страны, в которой рождались шедевры. Пэт вздохнул. Вернувшись в реальность, он посмотрел на рукопись двум флагом верного до конца и задумчиво медленно начертал. Вставка. Календарь. Торжественно просто написаны числа и годы. Страницы отрываются и уносятся вдаль холодным ветром, показывая, как Фицхьюли понемногу стареет. Муки творчества вызвали у него сильную жажду но хотелось ему вовсе не воды, хотя он понимал, что в первый рабочий день лучше было и не вспоминать ни о чем другом. Он встал, вышел в холл и пошел по коридору к автомату с газировкой, а по дороге вернулся к своим грезам. Тот вечер выдался по-калифорнийски теплым, и поэтому мистер Москин пригласил высокого гостя и избранный звездный круг в собственный сад, смежный с садом Пэта. Пэт тоже вышел в сад с заднего крыльца и никому невидимый прошел вдоль живой изгороди, разделявшей участки. Внезапно он столкнулся нос к носу с президентом. Президент улыбнулся и кивнул головой в знак приветствия. Мистер Москин сделал то же самое. «Мистер Хобби был вам представлен за обедом», сказал мистер Москин президенту. Он один из наших сценаристов». «Ах, да», — сказал президент, — «вы придумываете картины». «Да, это моя работа», — сказал Пэт. Президент посмотрел на владение Пэта. «Должно быть», — сказал он, — «вдохновение не сходит на вас, когда вы сидите у этого прекрасного бассейна». «О, да», — сказал Пэт, — «именно там». Пэт наполнил стакан газировкой. С другого конца обширного холла приближалась группа людей. Джек Бернерс, Бен Браун и еще несколько студийных начальников. С ними шла девушка, которой они все были чрезвычайно внимательны и почтительны. Он узнал ее лицо. «Это была девушка года». «Это девушка». «Ах, девушка! Девушка очарование Девушка ради чести, предложить роль которой любая киностудия была готова на все». Пэт замешкался у автомата. Он не раз видел, как сотни пустышек на миг становились звездами и затем исчезали, всеми забытые. Но эта девушка в самом деле заставляла биться чаще сердца целой нации. Он почувствовал, как сильно стало стучать его собственное сердце — И когда процессия оказалась рядом, Пэт поставил стакан, рукой пригладил волосы и сделал шаг в коридор. Девушка взглянула на него. Он взглянул на девушку. Затем она взяла за руки Джека Бернерса и Бена Брауна, шедших слева и справа от нее. И процессия, казалось, должна была пройти прямо через то место, где стоял Пэт, и Пэту пришлось отступить обратно к стене. Миг спустя Джек Бернерс обернулся и сказал оставшемуся позади Пэту, «Привет, Пэт». Затем и остальные тоже бросили на него полувзгляды, но никто больше не заговорил. Все были увлечены девушкой. В своем кабинете Пэт мрачно взглянул на сцену, в которой президент МакКинли предлагал Фитцхьюли должность в армии США. Бернерс написал на полях, «Пусть МакКинли затыкал рот демократам и порвал отношения с Кубой, об этом можно писать, но никаких острот об Испании. Это важный для нас рынок». Пэт скрипнул зубами и, сильно надавив на карандаш, вписал. «Ли, мистер президент, идите к черту вместе с вашей подачкой». Затем Пэт лег на стол и горько затрясся, вспоминая тот прекрасный день когда у него был собственный бассейн.